Глава восьмая Удар был неожиданным. Палка тихо свистнула в темноте так быстро, что еще немного, и ведьмак не успел бы заслонить голову автоматически поднятой рукой и не сумел бы смягчить удара гибким поворотом тела. Он отскочил, упал на колено, перевернулся, встал на ноги, почувствовал колебания воздуха, расступающегося под новым взмахом руки — Ушел от удара ловким пируэдом, закружился между двумя наступающими на него в темноте фигурами, протянул руку над правым плечом. Меча не было. Никто не искоренит во мне этих рефлексов, — подумал он, мягко отскакивая. Привычка, клеточная память. Я мутант, реагирую как мутант, — подумал он, снова падая на колено и, избегая удара, потянулся за кинжалом к голенищу. Кинжала не было. Он криво усмехнулся и тут же получил палкой по голове. В глазах вспыхнула, боль пронзила до кончиков пальцев. Он упал, расслабляясь и не переставая улыбаться. Кто-то повалился на него, прижал к земле. Второй сорвал с пояса мешочек. Он уловил глазом блеск ножа. Сидящий у него на груди разорвал куртку под шеей, схватил за цепочку вытянул медальон и тут же выпустил его из руки базе бута услышал Геральт с сопение ведьмак второй выругался у него же не было меча о боги утут фу бегим от седова радгаст не касайся его ут ут фу луна на мгновение пробилась сквозь тонкое облако Геральт увидел над собой тощее крысиное лицо маленькие черные блестящие глазки Услышал топот ног второго, удаляющийся в переулке, из которого несло кошками и прогорклым жиром. Человек с крысиной мордочкой медленно снял колено с его груди. «В следующий раз...» — Геральт услышал его четкий шепот. «В следующий раз, ведьмак, когда захочешь покончить жизнь самоубийством, не впутывай в свои дела других. Просто повесься на вожжах в конюшне».